Глава 34. Маркус хотел составить всё, весь последний год, последние слова Кристофера, события прошлых дней, но ничего, кроме шума, не гуляло в его голове. Этот шум бил по темени, стекал по спине, передавался руками нервной дрожью, прерывистым тиком, этот шум Где он был внутри или снаружи, где он был над ним или в нём, или он сам уже был этим шумом, Хейс ничего не понимал. Он видел лишь две полосы рассеянного света на тёмной дороге, ведущей сквозь лес, и он по этому свету шёл. Нет, он начался, он был за рулём. Маркус посмотрел на свои белые руки. Они крепко сжимали кожаную оплётку. Он вцепился в этот руль, как утопающий в трухлявую доску, в надежде, что та не отпустит его. Он мчал вслед за дымчатым светом старых издыхающих фар. Сколько он так ехал, не помнил. Кейс давно потерялся во времени, как и в прошлом, как и в самом себе. Как туманилось всё вокруг, как било по нему перекатами, Маркус увидел огневую вспышку вдали, где-то там, где, возможно, был выход. Огромный грозовой шар ударил о землю, осветив все на миг, оголив горизонт и деревья и спрятав все в ту же секунду. Этот свет, как вспышка памяти, озарил сознание и тут же померк в нем, оставив лишь светлый сгусток рассеянных воспоминаний. Это небо гремело раскатами, било сплошным дождем по земле, по дороге, по крыше фургона. Его руки вцепились в руль, он боялся сойти с дороги. Дело всё помнит, думал, ей и вспомнит, что надо делать, чтобы не умереть. Оно как курица без головы, убегающая от палача. Палачом была память. Она сводила с ума, убивала так медленно, что хотелось помочь ей, терзала так долго, что скорее бы убила. Оно мне не подходит. Вдруг услышал он голос и обернулся. Рядом с ним на пассажирском сидела Кэтрин в том самом зелёном платье в мелкобелый цветок, только теперь оно расходилось на ней по швам. "Оно мне мало, дорогой", повторила она. Хейс дал по тормозам, машина за свистела и остановилась, его отбросило на спинку кресла, обдало жаром, потом вперёд головой о руль, в глазах потемнело, всё погасло, руки, только что державшие руль, безжизненно повисли на нём. Хейс слетел в темноту а она поглощала его, уводя за собой в непробудную темную память. Нога медленно сходила с педали, отпуская тормозной механизм, машина тронулась и покатилась. Что-то гудело в ушах, в голове, во всем теле. Это он лежал на руле, это он давил лбом на гудок. Долгий гул горластого клаксона разбудил его, когда машина уже съезжала в кювет. Маркус выкрутил руль и вернулся на трассу. Кэтрин исчезла. Только ночь и тягучий скрип дворников по залитому ливнем стеклу. Маркус протёр глаза от жгучего пота и поехал на свет. Ветер завывал гулким стоном, дождь колотил по стеклу. Маркус пытался не спать. Вскоре он добрался до города. Район был таким, каким он его и запомнил. Всё те же фонари вдоль дороги, только теперь закрытые не снегом, а листвой. Всё те же мерцающие витрины с люминесцентными буквами на них. Ничего не изменилось с тех пор. С высоких рекламных щитов на него смотрели всё те же рекламные лица. За хозяйственным магазином среди однотипных особняков виднелся и его скромный дом с коричнево-красной крышей и такого же цвета трубой. Маркус завернул за угол и помчался к дому и чуть не врезался в новый Nissan, что стоял на его парковочном месте, загораживая проезд в его же гараж. Кейс заглушил двигатель и вылез из кабины. Дом был точно его. Он огляделся по сторонам. Всё те же цветы и деревья. Пошарил в пустых карманах и понял, что не взял ключи, или их и не было вовсе. Маркус дёрнул дверную ручку, заперто отошёл на 3 шага и с размаху влетел в дверь, её сорвало с петель, она покосилась и повисла на одной из них. Маркус зашёл в дом, попытался включить свет, но не найдя выключатель, поплёлся на ощупь. Спотыкаясь о вещи и мебель, добрёл наконец до ступеней. Только на лестнице он понял, что внизу наткнулся на большое плетёное кресло. Только дойдя до спальни, осознал, что такого кресла у них никогда не было, как и колючего ковра в холле, по которому он только что прошёл. Спальня ничуть не изменилась. Маркус включил свет. На стенах всё те же обои с цветами, похожими на жуков. Кейт хотела их переклеить. Он обещал сделать ремонт. Кровать под тем же велюровым пледом, настольная лампа под тем же углом над той же недочитанной книгой с закладкой на середине. Комната пахла Кэтрин, их жизнью, её уходом. Маркус открыл трёхъярусный шкаф. Запах её духов больно резанул по памяти, ноги подкосились, в глазах потемнело. Хейс пошатнулся, но устоял. Всё было нетронуто, всё так и лежало, стопочка к стопочке, уголок к уголку, её нижнее бельё, выши майки и платье Маркус выгреб всё на кровать. Эта красная, она надевала лишь раз, в этом чёрном ходила на работу. Была ещё парочка, в которых Кейт ходила дома и возилась в саду. И всё. Хис открыл высокие створки, на вешалках лишь костюмы и блузки. Он сжал гипюровый рукав одной из них и поднёс к лицу, вдыхая её запах провёл шершавым гипюром по небритым щекам, ткань цеплялась за щетину, как и Кэтрин при жизни, постоянно ругаясь на его неотёсанный вид. Маркус, сгрёб всё в ахапку и обняв костюмы и блузы, так и повис на них. Тихие шаги за спиной это она к нему шла. Хейс не успел обернуться, как сильный удар свалил его с ног. "Не надо!" услышал он женский вопль и отключился. Маркус Открыл глаза. Звук полицейских сирен, боль в зажатых наручниками запястьях, двое на переднем сиденье. Он хотел было что-то спросить, но его перебили. Ты не нашёл моё платье? Рядом сидела Кэтрин и смотрела на него. Не нашёл, еле выдавил Хейс. Знаешь почему? Она улыбнулась и погладила его по мокрой щеке. Платье там просто нет. Я знаю. Сказал Маркус и поцеловал её пальцы, что едва коснулись его губ. Всё будет хорошо. Она улыбалась всё той же улыбкой. Затем подсела ближе, обхватила руками его взмокшую голову, запустила холодные пальцы в его волосы, поцеловала в щёку, потом в губы, потом отстранилась от него. Я не могу тебя обнять. Он показал скованные наручниками руки. Ты не можешь меня обнять, потому что меня здесь нет. Маркус почти не видел её сквозь слёзы. Потом она стала прозрачной, а вскоре рассыпалась мерцающей пылью и исчезла совсем. Не уходи. Кэтрин исчезла так же быстро, как появилась, оставив только холод и щемящую боль где-то меж рёбер. Машина сигналила проблесковыми маячками, перед ним сидели двое в патрульной форме. "Я офицер полиции", сказал Хейс. А я, мать Тереза, заржал полицейский. Очухался что ли? Повернулся другой. Кража со взломом. Сегодня точно не твой день. Это мой дом, еле вымолвил Хейс. Развелось наркоманов, буркнул первый. Маркус закрыл глаза.